Глава двадцатая Добравшись до широкого разлома в стене, мы глянули вниз. У меня мгновенно закружилась голова от такой высоты. Там, где-то на дне этой бездны, бурлила вода, она вскипала и пенилась. Водопад. Сглотнув, я плотнее прижалась к разлому каменной стены. Меня било ознобе ладони потели, а колени предательски подгибались. Я и представить не могла, как это страшно, вглядываться в пропасть. «Скалы!» — шепнула я. «Мы разобьемся! Просто переломаем все кости!» Это был конец. Спасения не будет. Закрыв глаза, я прижалась лбом к мокрому камню. Поток уменьшался, и теперь мы стояли по колено в воде. «Мы разобьемся!» — еще тише пробормотала я. «Я разобьюсь, Лестра!» подправил меня в югу. А ты отвяжешься, заберешь вещи, что я тебе сложил, и побежишь строго на юг. Отсюда до твоей родной деревни примерно семь-восемь дней. Только не сверни никуда, строго на юг Лестра. Нет, нет, слышишь? И откуда ты знаешь, где мое селение? Удивленно шепнула я. — Неважно, и рада бы не знать, — процедил мужчина сквозь зубы. Ты запомнила, куда идти. «Да», — я криво усмехнулась, — «тащить тебя строго на юг. Там до родной деревни восемь дней, потом к целителям, и все будет хорошо. Главное — дотащить». «Никуда ты меня тащить не будешь», — рявкнул он. «Я умер в тумане, был привязан к нему. Я его раб. Магия этого места не выпустит меня». «Ты говоришь глупости. Я видела». «Ты ничего не видела», — рявкнул он, перебивая меня. Есть обряды, привязывающие тело к этой тьме. Я раб смерти. Палач. Мне не выйти из мрака, Лестра. Я обречен. Я, но не ты. У тебя есть будущее. Все решаемо, выдохнула я, предпочитая не замечать мелкие трудности с обрядом. Выживем, разберемся. Ослица, услышала я над собой. Это рассмешило. нервно захохотав, я подняла голову вверх и взглянула мужчине в глаза. Да, меня часто так называют. Кивнув, протянула я. Но в Юго, долгожданный ты мой, я не дам тебе просто туда прыгнуть, не позволю. Твое предложение. На его лице желваки заходили от злости, но меня это как-то не трогало. Спустимся. Я выдохнув, рассмотрела склон. По отвесной скале, конечно. С иронией произнес он. «Мы прыгнем, и немедленно». «Нет!» — рявкнула я. «Да, Лестра!» — процедил он. «Упрямый осел!» «Невыносимая ослица!» «Мы спустимся!» «Теперь переупрямить его и настоять на своем — это было дело чести». «Я сказал нет, и все тут!» — ледяным тоном произнес он. «У меня от этой интонации все кипело внутри от возмущения». «Ну, знаешь...» Стиснув челюсть, процедила я. «Хочешь самоубиться? Пожалуйста, но не при мне. А сейчас думай, как нам максимально обезопасить себя и оказаться внизу, вдвоем и живыми, по возможности, с целыми костями». «Ты невозможная женщина», – выдохнул он. «Ты счастливчик, мужчина», – оскалилась я в милейшей улыбке. «Тебе меня, такую расчудесную, всю жизнь терпеть». И нечего тут придумывать способы от этого увильнуть. Спускаемся, и точка. Мы уже это обсудили. Он нагло гнул свое. Ты обсудил, а я не согласилась. Лестра. Лучше помолчи и подумай. Я подняла голову. В его глазах плескалось только удивление. Казалось, я шокировала его. Ну, пусть привыкает. Я не собираюсь отступать. Еще не хватало, чтобы я, как мои сестры, во всем повиновалась мужчине. Я не позволю ему рисковать собой. У меня будет свой дом, дети и, конечно, муж. А этот мужчина просто идеален, чтобы я позволила себе его потерять». Покачав головой, он усмехнулся. «Что?» – не поняла я. «Ты удивительная. И прости меня». Улыбнулся он. «За что?» «Во мне просыпалась подозрительность». «За все, девочка моя красивая. За все прошлое. И за это». Резко подхватив меня на руки, он прыгнул вниз. Страшный свистящий звук оглушил. Только через мгновение я поняла, что это мой собственный виск. Я кричала так, что заглушала свист ветра в собственных ушах. Удар. Никогда и подумать не могла, что падать будут так больно. Мои ступни горели огнем. Над головой на мгновение сомкнулась вода, и тут же поток, подхватив наши тела, вынес их на поверхность. Я пыталась барахтаться и хаотично била руками по воде, поднимая высокие брызги. Вьюга не ошевелился. Это пугало. Нас крутило и стремительно несло вперед. Там виднелись острые камни, торчащие из воды. Вокруг них шапками собиралась грязная пена. «Вьюго!» – истерично закричала я, понимая, что если мужчина не очнется, не сделает хоть что-нибудь, нам конец обоим. «Вьюго, миленький, приди в себя!» «Все хорошо, не бойся», – хрипло шепнул он. Я громко выдохнула, даже не понимала, насколько страх за моего мужчину сжимал сердце. От облегчения потемнело в глазах. «Камни», – шепнула я непослушными губами. «Я вижу», – раздалось надо мной. «Все хорошо». Несмотря на свои слова, в вьюга не шевелился, а выступающие края камней стремительно приближались. В последний момент мужчина успел извернуться в воде и, обхватив меня своими огромными руками, утащил за собой подальше от опасного препятствия. Течение постепенно замедлялось. Я лежала на груди в вьюга, который удерживал нас на поверхности воды. Мне было страшно спросить, как он. Этот вопрос застыл на моих губах. Мне казалось, что я не слышу биения его сердца. Несколько раз я ловила себя на том, что сосредоточенно вслушиваюсь, боясь пропустить удар. Шум реки, шелест крон, трели птиц — все это оглушало. «Я так давно не покидал пещеры», — прошептал мужчина. «А сейчас так рад этим секундам с тобой». Услышав его тихий шепот, я растерялась. Столько нежности было в его голосе. «Как ты себя чувствуешь?» Все же решилась я на вопрос. Как мертвец. Был бы жив, наверное, сдох повторно. И в это мгновение я, наконец, услышала вожделенный толчок в его груди. Сердце. Оно билось. Зажмурившись, я попыталась взять свои эмоции под контроль. Мои пальцы непослушно тряслись, выдавая волнение после пережитого ужаса. «Вьюго! Я маг жизни!» Мой голос неестественно звенел. «Хочешь ты или нет, но дышать ты у меня будешь!» «Да делай со мной все, что хочешь, пока желаешь видеть меня рядом с собой. Я весь твой без остатка», — проворчал он в ответ. От этих его слов в моей груди расплылось тепло. «Мой без остатка». Мне понравилась эта мысль. «Нам удалось улизнуть или нас будут искать?» «Нет», — неловко повернувшись, Вьюга потянул меня выше, чтобы я не наглоталась воды. Нужно выбираться на берег и дышаться Искать целенаправленно нас не будут, но в тумане много чего водится, и нарваться на отряд Гурон очень легко. Я постараюсь максимально безопасно доставить тебя к твоим родным. К нашим родным. Я упрямо при себя исправила его фразу, подкорректировала на свой лад. Медленно гребя руками, северянин, наконец, выбрался на берег, вытащив и меня. Упав на спину, он удобно уместил мое тело на себе. «Солнца нет», — пожаловалась я. «Сушить вещи долго будем». «Ничего», — пробормотал он. «Все вышло куда лучше, чем я планировал». «И чем же лучше?» «Я все еще с тобой», — пробормотал он. «Повезло при падении». Призадумавшись, я поморщилась. «Ты знал, что там обрыв, да?» «Конечно знал. И все равно рискнул». «Надеялся, что ты не поранишься и сможешь убраться отсюда подальше». Скользнув ладонью по запястью мужчины, я сжала его и целенаправленно послала поток магии самой жизни, заставляя сердце работать лучше и быстрее. «Не делай этого, Лестра! С какой-то обреченностью в голосе тихо произнес он. «Ты будешь об этом жалеть. Вьюга!» «Не смей решать за меня и диктовать, что мне делать!» — огрызнулась я в ответ, но руку не убрала. Над нами пролетела стайка птиц и расселась по ветвям раскидистого дерева, оглушая пространство звонким щебетанием. Ветер игрался с молодой листвой и расшатывал тонкие стволы, вынуждая их протяжно скрипеть. «Давно мне не было так хорошо», — тихо произнес мужчина. «Я и забыл, что так бывает».